Глава 5. За те несколько секунд, которые потребовались, чтобы челнок плавно заскользил по широкой глади озера, в неве произошла поразительная перемена. Человек не заметил, а Мики не осознал. Однако каждая жилка в теле Невы трепетала, и сердце колотилось, как в тот замечательный день, когда его мать победила в драке старого Макуза. Медвежонку казалось, что вот-вот все пойдет по-прежнему, все утраченное вернется, ведь он чуял запах своей матери. Он скоро обнаружил, что ее запах был особенно свеж и силен в мохнатой штуке, которая лежала под ним, и поглубже вжался в нее, распластавшись на толстом узике и поглядывая на Челленера из-за сложенных ламп. Ему никак не удавалось понять и связать эти две вещи. Двуногие звери на корме гнал челнок по воде, а он в то же время ощущал под собой спину матери, теплую и мягкую, но почему-то совсем неподвижную. И он не сумел сдержаться. Тихим и горестным повизгиванием он позвал мать. Но ответа не последовало. Только Микки сочувственно заскулил. Так ребенок начинает плакать, если видит слезы приятеля. А мать Ниева не пошевелилась, не ответила. Он не видел ее. Тут была только ее черная мохнатая шкура. Без головы, без лак, без больших голых пяток, которые он любил щекотать, и без ушей, которые он любил покусывать. Тут не было от нее ничего, кроме свертка черной шкуры и запаха. И все-таки испуганное маленькое сердце неева находило утешение и в этом. Он ощущал близость непобедимой силы, которая охраняла его. Тепло солнечных лучей распушило шерсть медвежонка. Он опустил коричневый нос между передними лапами и сунул его в материнский мех. Микки тоже положил голову на передние лапы и внимательно следил за своим новым приятелем, словно пытаясь разгадать его тайну. В его смешной голове, увенчанной одним целым ухом и одной половинкой уха и украшенной щетинистыми бакенбардами, которые он унаследовал от деда Эрделя, шла напряженная работа. Вначале он встретил не его как друга и товарища, а тот вместо благодарности задал ему хорошую трепку. Впрочем, это Микки готов был простить и забыть. Но вот полнейшего равнодушия неевы к его персоне он простить не мог. Ведь просто не замечал его неуклюжих изъявлений симпатии и сочувствия. Когда он лаял, прыгал, припадал к земле и извивался всем телом, дружески приглашая его поиграть в пятнашки или просто устроить веселую возню, неева только смотрел на него непонимающими глазами, как дурачок. Возможно, Микки проникся убеждением, что Ниева вообще ничего, кроме драк, не любит. Во всяком случае, прошло много времени, прежде чем он предпринял новую попытку завязать дружбу с медвежонком. Произошло это спустя несколько часов после завтрака, когда солнце было уже на полпути к зениту. Ниева все еще лежал не шевелясь, и Мики невыносимо скучал. Ночной дождь остался лишь неприятным воспоминанием. В синем небе над их головами не было ни облачка. Челнок уже давно покинул озеро, и Челленер гнал его теперь по прозрачной речке, которая велась по южному склону водораздела, пролегающего между хребтом Джексона и Шамат-Тавр. никогда прежде не плавал по этой речке, вытекавшей из озера, и, опасаясь водопада или порогов, он внимательно вглядывался в дали все время был на чеку. Последние полчаса течение постепенно убыстрялось, и челнер не сомневался, что скоро ему придется перетаскивать челнок по берегу волоком. Вскоре он услышал впереди низкие непрерывные гулы, понял, что приближается к опасному месту. Когда он стремительно обогнул следующий мысок, держась совсем рядом с берегом, он увидел в ярдах пятистах впереди белое кипение воды и пены между камнями. Челленер быстро оценил положение. Правый берег у порога круто уходил вверх почти отвесным обрывом, слева вплотную к воде подступал густой лес. Челленер сразу понял, что тащить челнок волоком можно будет только по левому берегу, а он в этот момент плыл у правого берега. Он повернул челнок под углом в 45 градусов и принялся грести, напрягая все силы. По его расчету, у него едва хватало времени, чтобы добраться до левого берега, прежде чем течение станет опасным. Сквозь свирепое рокотание порогов Челленер теперь расслышал грохочущий рев водопада где-то дальше за ними. Вот в эту-то минуту Микки решил еще раз попытаться расшевелить Ниеву. Дружелюбно тявкнув, он ударил его лапой, а костлявые длинные лапы Мики были непомерно велики для такого молодого щенка, и удар, пришедшийся по кончику носа Ниевы, можно было бы сравнить с хорошим тычком боксерской перчаткой. Немалую роль для дальнейшего сыграла также неожиданность этого удара. До довершение всего Мики взмахнул другой лапой, как дубинкой, и угодил Ниеве в глаз. Этого нельзя было бы снести даже от друга. Зарычав, Ниева выскочил из своего гнезда и сцепился со щенком. Не следует забывать, что Мики, хотя он постыдно запросил пощады в их первой стычке, тоже происходил из рода испытанных бойцов. Смешайте кровь гончей Маккензи, самой крупнокостной, самой широкогрудой, самой сильной собаки Северного края, с кровью шпица и эрдельтерьера, и вы получите нечто весьма незаурядное. Если гончая Маккензи при всей своей бычьей силе отличается неизменным добродушием и миролюбием, то северные шпицы и эрдельтерьеры все без исключения большие забияки. И еще вопрос, кого из них следует считать более воинственной породой. И внезапно в маленьком покладистом щенке проснулся дьявол. На этот раз Микки не стал покорно тявкать, прося пощады. Он рванулся навстречу челюстям Ниевы, и через две секунды они уже сцепились в великолепной драке на носу челнока, месте меньше всего подходящим для подобного занятия. Они не обращали внимания на грозные окрики Челленера, который продолжал отчаянно грести, чтобы преодолеть течение, увлекавшее его к порогу. Ниева и Мики были слишком поглощены друг другом и не слышали его. Все четыре лапы Мики снова болтались в воздухе, но на этот раз его острые зубы крепко стискивали складку кожи на горле Ниевы, а лапами он толкал и бил медвежонка. И, наверное, Ниеве пришлось бы плохо, если бы не случилось того, чего опасался Челленер. Все еще свившись в тесный клубок, они скатились с носа челнока в стремнину. Секунд на десять они скрылись под водой. Затем вынырнули в добрых пятидесяти ярдах ниже по течению. Бок о бок они уносились к неизбежной гибели. Из губ на рассорвался придушенный крик. Спасти их он не мог. И в этом крике слышалось искреннее горе. Много недель Микки был его единственным товарищем и собеседником. Связанная веревкой длиной в один ярд, Микки и Ниева вместе нырнули в бурлящий водоворот. Мике следовало бы только возблагодарить судьбу за то, что хозяин привязал его на одну веревку с медвежонком. Микки в свои три месяца весил 14 фунтов, причем на 80% он состоял из костей и лишь на 1% из жира. Неева же весил 13 фунтов и на 90% состоял из жира. Поэтому плавучесть Мики равнялась плавучести небольшого железного якоря, тогда как Неева держался на воде как спасательный пояс и был практически непотопляем. Ни в щенке, ни в медвежонке не нашлось бы капли трусости. Оба унаследовали от своих предков упрямое мужество, и хотя первые 100 ярдов Микки почти все время находился под водой, он ни на мгновение не прекращал упорных попыток выбраться на поверхность. Иногда его переворачивало на спину, иногда на живот, но в любом положении он работал всеми своими четырьмя огромными лапами, как веслами. В известной степени это помогало не Еве, который делал поистине героические усилия, чтобы не наглотаться воды. Будь он один, благодаря десяти фунтам своего жира он пронесся бы через пороги, как обтянутый шкурой мячик. Однако он тащил на шее четырнадцатифунтовый груз, и ему грозила серьезная опасность захлебнуться. Раз десять, когда Микки засасывал очередной водоворот, Ниева тоже полностью исчезал под водой. Однако он тут же выплывал отчаянно, загребая всеми четырьмя короткими толстыми лапами. Затем их принесло к водопаду. К этому времени Микки уже привык передвигаться под водой и, к счастью для себя, не увидел, какой новый ужас поджидает их впереди. Его лапы почти перестали двигаться. Он еще слышал рев, забивавший ему уши, но рев этот уже перестал его пугать. Дело в том, что Микки к этому времени захлебнулся и постепенно терял сознание. Ниеве же было отказано в безболезненной смерти. Когда наступил гибельный миг, он прекрасно понимал, что происходит. Его голова находилась над водой, и он все отлично видел и слышал. Внезапно река ушла из-под него, и он унесся вниз, увлекаемый водной лавиной и больше уже не ощущая тяжести Мики на своей шее. Челленер мог бы совершенно точно определить глубину омута ниже водопада. Если бы не Ева был способен высказать по этому поводу свое мнение, он поклялся бы, что глубина эта равна миле. Мики же не был способен ничего определять, и его совершенно не волновало, равна ли глубина омута двум футам или двум милям. Лапы больше ему не повиновались, и он отдался на волю судьбы. Однако не Ева всплыл, а с ними Мики как грузило за поплавком щенок уже готовился испустить последний вздох, но тут течение вышвырнуло Ниеву на полузатонувшую корягу и, прилагая отчаянные усилия, чтобы выбраться из воды, медвежонок вытащил из нее и голову Мики, так что щенок закачался на конце коряги точно повешенный.